Не слишком-то ей полезно, смею предположить. По моему мнению, она не очень крепка головой, а подобные вещи могут заставить ее и вовсе потерять разум. Я внезапно решился, я должен был кое-что узнать. Скажите мне, мисс Гриффитс, это вы вчера убедили Меган вернуться домой? Ну, не то чтобы убедила. Я стоял на своем, но вы ей что-то сказали. Айми Гриффитс переступила с ноги на ногу и пристально посмотрела мне в глаза, явно уходя в глухую оборону. Она сказала, — Это нехорошо, когда молодая женщина увиливает от ответственности. Она молода и не знает, как длины языки, потому я чувствовала, что это моя обязанность намекнуть ей. «Языки?» — я оборвал себя на полуслове, поскольку был слишком зол, чтобы продолжать. Айми Гриффитс, как и всегда, говорила с доводящей до бешенства самодовольной уверенностью в себе. «О, осмелись сказать, вы просто не слышали тех сплетен, что ходят вокруг! А я слышала! Я знаю, что говорят люди!» Уверяю вас, я и на минуту не подумала, что в них что-то есть, ни на минуту. Но вы знаете, каковы люди. Если уж они могут сказать гадость, непременно скажут. А это плохо отразится на девушке, когда ей придется зарабатывать себе на жизнь. Зарабатывать на жизнь? — переспросил я в замешательстве. Айми продолжала. Естественно, она в очень трудном положении. но я думаю, она поступит правильно. Я имею в виду, она не сбежит в такой ответственный момент и не оставит детей без присмотра. Она ведет себя великолепно, просто великолепно. Я это всем говорю. Но есть тут кое-что, что вызывает недоброжелательство, и люди будут сплетничать. — О ком это вы говорите? — спросил я. — А Белси Холланд, конечно. — — нетерпеливо откликнулась Айми Гриффитс. — По моему мнению, она старательная, милая девушка и всего лишь выполняет свои обязанности. — А что же говорят люди? Айми Гриффитс рассмеялась. — Это был, — подумал я, — весьма неприятный смех. — Они говорят, что она уже подумывает о возможности стать миссис Симмингтон номер два. что она изо всех сил старается утешить вдовца и делает все, чтобы стать совершенно необходимой. «Но», — воскликнул я, потрясенный, — «миссис Симингтон умерла всего неделю назад». Айми Гриффитс пожала плечами. «Разумеется, это абсурд, но вы же знаете, каковы люди. Мисс Холланд молода, хороша собой, этого достаточно». И обратите внимание, жизнь гувернантки — печальная перспектива для девушки. Лично я не осудила бы ее за желание обзавестись домом и мужем и, соответственно, вести игру. Конечно, — продолжала она, — бедный Дик Симмингтон об этом и не догадывается. Он еще не до конца оправился от потрясения после смерти Моны Симмингтон. Но вы же знаете, каковы люди... Если девушка все еще там, заботится о нем, создает ему условия, будучи при этом весьма предана детям, значит, он попадет в зависимость от нее. Я сказал спокойно. — То есть вы думаете, что Элси Холланд — грязная интриганка? Айми Гриффитс вспыхнула. — Ничуть. Я жалею девушку, потому что люди говорят гадкие вещи. «Именно поэтому я более или менее объяснила Меган, что она должна вернуться домой. Это все-таки выглядит лучше, чем если бы Дик Симингтон и девушка оставались одни в доме». Я начал кое-что понимать. Айми Гриффитс издала оживленный смешок. «Вы потрясены, мистер Бартон?» Тем, что думают сплетники в нашей крохотной деревушке. Могу добавить еще вот что. Они всегда думают о самом плохом. Она рассмеялась, кивнула и размашисто зашагала прочь.